Глава девятнадцатая. В Янкоте скоро, послышался за дверью голос мачехи. И что и не мется? Я уже надела сшитое на заказ дорогостоящее платье, уложила волосы в красивую ракушку и пыталась найти место в маленьком клатче для вампирского кулона. С ужасом посмотрела в окно. Приближалась полнолуние. Инстинкты самосохранения заработали с удвоенной силой, и я боялась даже думать о том, чтобы снять кулон. Почему-то я знала, что в клатче он потеряет свою силу и что его надо носить на шее. «Бьянка, но что ты там возишься?» «Уже иду». В последний момент я выхватила из шкафа меховую накидку из песца, нанесла новые духи, подаренные ионом, и на свой страх и риск оставила кулон на шее. Решила, что буду кутаться в накидку весь вечер, прикидываясь, что очень замерзла не станет же и он стягивать с меня одежду перед деловыми партнерами отца алые туфельки на шпильках очень красивое алое платье и меховая накидка все как любит и он зачем ты надела мех поморщилась надья в меховой накидке ты выглядишь глупо к чему скрывать такое красивое платье в тот вечер она выглядела шикарно голубой костюм с отороченными мехом норки воротником и рукавами Подчеркивал цвет глаз. Темные волосы завивались локонами. Образ дополняли безупречный макияж в вечернем стиле и дорогие украшения, мерцавшие на шее и руках своим волшебным сиянием. Я немного простыла. Прохладно ответила ей и уверенно направилась в сторону лестницы. Надя закатила глаза и стала спускаться следом. Мой отец ждал нас в холле. Мальчики остались на вечер с няней. Их к Маришам решили не брать. «Ты готова, Бьянка?» Отец внимательно оглядел меня. «Да, папа». Я отвела глаза. Понимала, что хоть к браку с Ионом я не буду готова никогда. Но пока я по ничего не изменить. «Мы будем рядом весь вечер». Было заметно, что он нервничает. Видимо, не хотел отдавать меня Маришам. «Конечно, будем», усмехнулась Надья. Но ведь Бьянка уже большая девочка. Двадцать лет в феврале исполнится. Рано или поздно ей придется справляться и без нас. Надя, я тебя не спрашивал, — нахмурился отец. — Я тебя не узнаю, Думитро, — фыркнула мачеха. — Носишься с ней, как с писаной торбой. Она идет в чужую семью, Надья. — Как ты не понимаешь, нас не будет рядом, чтобы защитить ее. — От кого? От мужа? Так пусть научится быть покорной, и никто ее не обидит. Сердце взорвалось тысячей ударов в минуту. Я почувствовала, как запылали щеки. Покорной я не стану никогда. Маришу проще меня убить. «Мне кажется, покорности следует научиться в первую очередь тебе», — ледяным тоном ответил отец. В ходу подъехала машина с шофером. «Пришла пора ехать». Ссора угасла, не успев разгореться, но чувствовалось, что Надья очень раздосадована. Она пошла вперед. Презрительно фыркнув про себя, я демонстративно взяла под руку отца, а не ее. Именно в этот момент я поняла. В дамках я, а Надья так и осталась консультантом из парфюмерного магазина, и ей не стать палады. Мы сели в машину и всю дорогу молчали. Впереди показался замок Маришей, сверкающий новогодними огнями. У входа царило оживление. Постоянно подъезжали автомобили, из которых выходили богатые мужчины и их разряженные спутницы. Это был не просто прием, а настоящий новогодний бал. — Домнула паллада, вас заждались, — поклонился мне дворецкий форменной одежде. Надья улыбнулась. Я ухмыльнулась как будто это и ее заждались. Только не ее. Снова с вызовом взяла папу под руку, вынуждая Надью идти за нами следом. Как же приятно было наблюдать за тем, как сползает самодовольная улыбочка с лица моей мерзкой мачехи. Я понимала, что сейчас не время играть в игры, но ничего не могла с собой поделать. Слишком была уязвлена ее поведением в отношении моей помолвки. Мною нельзя торговать. Если я иду замуж за Мариша, то только ради отца. Она не имеет к моему решению никакого отношения, — мстительно думала я. Мы вошли в огромный мраморный холл следом за остальными гостями. Я увидела Иона. Счастливо улыбаясь, он быстро направился нам навстречу. — Бьянка, дорогая, добро пожаловать домой! Он взял мою руку и поднес ее к губам пытаясь поймать мой взгляд. Вокруг царило веселье. Дорогое шампанское лилось рекой. Оркестр, приглашенный специально для домнула Мариша, играл новогодний вальс. Все сверкало, шумело, кружилось. Хлопали пробки от шампанского. Взрывалась хохотом веселая компания у одного из столиков. И он подвел меня к столику, за которым сидели его родители. «Мама, папа, угадайте, кого я привел?» «Бьянка, милая!» Первой поднялась из-за столика будущая свекровь. Она выглядела безупречно. Светлые волосы были собраны в высокую прическу. Голубое платье Миди идеально сочеталось с бриллиантами на шее и в ушах. И меня тут же окутал тонкий аромат ее дорогих духов с примесью сандала. «Добро пожаловать домой, Бьянка!» – пробасил домнул Мариш. — Пойду поищу твоего отца. И он помог мне сесть за стол. Сердце забилось от волнения. Я сжимала накидку, чтобы она не распахнулась, и чувствовала, что мне жарко. Мех был слишком густой. — Ну же, расскажите, как вы провели время в Бухаресте? Мама Иона с интересом впилась меня взглядом. — Очень хорошо, — пожала плечами я. Я переехала из студенческого городка, К старости Наташи. Она пригласила своего друга, и вчетвером нам было весело. «Мама, Бьянка чудесно готовит. Пальчики оближешь!» Заговорчески, улыбаясь, перебил меня и он. «Умение приготовить блюда для мужа очень ценится в нашей семье. Это означает, что мой сын не останется голодным», — довольно кивнула его мать. «Я расскажу тебе, какие блюда любит мой мальчик». И даже научу их готовить. Приходи в канун русского Рождества. Мы любим готовить в этот день. Бабушка Иона под соской линии русская, поэтому у нас в семье два Рождества. 25 декабря и 7 января. Как раз не будет никакой суеты. Посидим по-домашнему, и я поделюсь своими лучшими рецептами. Конечно, я приду. И он сжал мою руку под столом и пронзил меня многозначительным взглядом. «Я сам привезу бьянку, мама». «Так, так, объявляю, что совет родителей решил назначить помолвку Иона и бьянки на 9 января». К столу послушно подошел домнул Мариш с моим отцом и мачехой. «Будь моя воля, я бы подарил бьянке колечко сегодня», — нахмурился Ион. «Папа, для чего ждать так долго?» «Терпение, мой дорогой, терпение». Семейная жизнь никуда не денется, уж поверь. Домнул Мариш, похлопал его по плечу. Мой папа пожал плечами. Отличная дата. Как ты думаешь, Надья? Можно и раньше. Но если всех так устраивает 9 января, почему бы и нет? Соглашается мачеха. У меня внутри снова вспыхнула ярость. Да кто ты такая, чтобы высказывать мнение, противное родителям невесты? Ведущий объявил в микрофон, что бал открыт. «Очаровательные Бьянка и он, где вы? Пришло время открыть бал», — громогласно сообщил он. Мы с Ионом переглянулись под сотней любопытных взглядов. Он поднялся и протянул мне руку. «Разрешите пригласить вас на танец, дорогая Бьянка?» «Да, конечно». «Мое секундное смятение закончилось». Я вложила свою руку в его и тоже поднялась из-за столика. «Накидка, бьянка», — остановила меня мачеха, — «сними ее». «Нет, я простыла. Буду танцевать в ней». Я уверенно защелкнула одну-единственную застежку на меховой накидке и снова взяла Иона под руку. «Пусть лучше мне будет жарко, чем оказаться в радарах вампиров полнолуния». Мой жених с улыбкой повел меня в самый центр сверкающего огнями танцпола. На нас смотрело так много людей, что в первый миг я боялась споткнуться. Хорошо, что платье было не длинное, а то я бы еще и опасалась наступить на подол. И он уверенно взял меня за руку. Мы взглянули друг на друга. Да, я не забыла, как танцует вальс. Он улыбнулся. Тоже не забыл. Заиграла музыка. Миг и мы закружились в танце. Вспышки фотоаппаратов, веселые возгласы. Кто-то рассматривал мое платье, кто-то восхищался нашей парой. Слышался перезвон бокалов. Гости не теряли время зря. Я расслабилась. Все же, как много значит, когда партнер уверенно ведет свою партию. Мне оставалось только подыгрывать. На миг я задумалась о своем будущем, о том, что в семейной жизни тоже придется подыгрывать. Другая судьба мне не светит. И вдруг что-то резко изменилось. Атмосфера вокруг начала накаляться, как будто в огромном зале кто-то нагрел воздух. Кровь гулко застучала в висках. Вампиры! Здесь вампиры! Они пришли поохотиться. Волна паники перехватила горло, и мне стало нечем дышать. Страх расползался по телу ледяными мурашками. А потом, будто что-то взорвалось внутри меня тысячей искр. В толпе Среди разряженных гостей и снующих туда-сюда официантов с подносами, краем глаза я заметила его, вампира. Он стоял в одиночестве, рассеянно покручивая в руке бокал шампанского. Дорогой черный костюм, белоснежная шелковая рубашка с дерзко расстегнутыми двумя верхними пуговицами. Никакого галстука, что противоречило дресс-коду новогоднего бала у Мариши темные волосы, легкая щетина на красивом лице. Почувствовав мой взгляд, вампир обернулся. Свергнули изумрудные зеленью глаза, и у меня подогнулись колени, и я его узнала.